Глава 24. Работа началась даже раньше, чем они предполагали. Некто неизвестный позвонил в полицейский участок, соседствовавший со зданием, в котором располагался одесский уголовный розыск, еще ранним утром, когда они только заканчивали завтракать, и рассказал, где находится специальный пакет для господ начальников по делу Евгения Катынского. Хвоста звонившему повесить не удалось, не успели. Слишком коротким был звонок, и пока разбирались, у общественной телефонной будки неподалеку от железнодорожного вокзала уже никого не было. Торговка жетонами сообщила, молодой приезжий, даже толком не загорелый, обычного телосложения в холщовой летней кепке, дорогой льняной косоворотке, белых парусиновых ботинках и круглых интеллигентских очках. Ни цвета глаз, ни цвета волос, ни особых примет, кроме твердого, северного, скорее всего, петербургского выговора. Полицейский шпик, тершийся неподалеку, внимания на него не обратил. Приезжий, приезжий, мало ли их тут названивает, у него у шпика другая задача. Шур, узнав об этих обстоятельствах, долго и восхищенно матерился. Ворчаков его понимал. Оставалось только изучать пакет, умело подброшенный в окно одного из расположенных на первом этаже следственных кабинетов того полицейского участка, куда впоследствии и позвонили. В пакете содержались фотографии привязанного к стулу Евгения Катаева-Катынского, подтверждающие, что тот жив, и три машинописных листка с четкими инструкциями по передаче выкупа, какая сумма, какими купюрами, ну и так далее. Обмен... Предполагалось провести следующим утром, на месте прежних переговоров. Отдельно оговаривалось, что ни в коем случае не должен быть задействован никакой ОСНАС, откуда ни про ОСНАС прознали, иначе обмен будет признан несостоявшимся, а судьба писателя Катынского останется неопределенной. По мере чтения становилось все более очевидно, что письмо писал кто угодно, только не уголовники. Политика – и к бабке не ходи. Но и на господ максималистов, сирич большевичков, тоже почему-то было не похоже. Чисто по почерку, что-то тут было определенно не так. Определенно.